Глава 20. 1. После окончания операции Артуру было разрешено навестить Ричарда. Прогнозы врача были положительными, несмотря на то, что мужчина был в тяжелом состоянии. Его жизни больше ничего не угрожало. Открыв глаза, Ричард первым делом увидел белый потолок. Переведя взгляд, Он заметил черный силуэт рядом. Постепенно его зрение улучшилось, и ему удалось рассмотреть сидевшего напротив Артура. «Рад, что ты пришел в себя», — улыбнулся советник. «Как ты себя чувствуешь?» «Грудь сильно давит». Сморщившись от острой боли, пробормотал Ричард. «Пулю извлекли. Тебе повезло, что она неглубоко была». «Это точно». «Потерпи. Тебе несколько дней придется соблюдать постельный режим. Ты помнишь, что с тобой было?» Ричард нахмурил брови и недовольно ответил. «К сожалению, да. Роза стреляла в меня. Где она сейчас?» «Я велел ее отправить в темницу», — без колебаний ответил Артур. «Ночь она провела там». «Накануне у нас состоялся разговор». Я принял решение отпустить ее. А потом эта безумная женщина пыталась тебя убить. И, скорее всего, сбежала бы, оставив тебя умирать. Но наши ребята успели вовремя. Я помню ее лицо, когда она наклонилась надо мной. Ей было страшно. — Не думаю, — ответил советник. Если она осмелилась выстрелить в человека, она не может испытывать страх. Прежняя роза которую мы знали и любили, уже умерла. Теперь это безжалостная, мстительная и опасная убийца, способная на все. — Освободи ее. — Что ты сказал? — встрепенулся Артур. — Ты спятил. Она стреляла в тебя, и ты так просто позволишь ей уйти от наказания? — Да, я обещал ей. В какой-то степени я тоже виноват в том, что она стала такой жестокой и безрассудной. Ричард, она покушалась на жизнь Марка, Дианы, а теперь еще и твою. Артур. Он перевел дыхание и посмотрел на него. Она несчастная женщина, которая натерпелась достаточно. Ее поступки — это крики истерзанной души. «Ты себя слышишь? К черту твою философию!» Она заслуживает смерти, немедленной Единственное, чего она заслуживает Это прощение и сострадание Я не могу отдать приказ убить Ведь я любил ее когда-то Я чувствую свою вину в ее отчаянном поступке А потому пусть уходит Она отдавала себе отчет в том, что делает Ты не слышал, что она говорила ночью «Я знаю, что она действовала исключительно на эмоциях, на чрезвычайно сильных и болезненных». «Это не снимает с нее вины», — настаивал советник. «Ошибаешься. Это все меняет. Ричард, нельзя ее так просто отпустить. Она почувствует безнаказанность. И где гарантия, что эта безумная женщина снова не захочет навредить нам?» «Знаешь, мой дорогой друг...» Иногда муки совести могут принести куда больше страданий, чем самая мучительная смерть. Сохраняя ей жизнь, ты хочешь, чтобы она страдала еще больше? Нет. Я лишь оставляю эту женщину наедине с собой и своими мыслями. Артур, я повторяю, освободи ее и пусть уезжает как можно скорее. Хорошо. Я тебя понял». Смотри, Ричард, чтобы тебе не пришлось пожалеть о своем решении. Этого не будет. После разговора с ним Артур направился в темницу. Роза сидела, прильнув к стене, и не обратила внимания, когда за дверью послышались шаги. «Выходи». Она подняла голову и увидела перед собой Артура. Судя по его выражению лица, он был настроен враждебно по отношению к ней. Другого она и не ожидала. Встав с пола, она вышла. «Что дальше?» — спросила она, когда они выходили из темницы. «Покушайся ты на мою жизнь. Представляй ты угрозу мне и моим близким, и будь моя воля, я бы приказал немедленно тебя казнить. Но Ричард простил тебя. С ним все в порядке?» «Да, у тебя есть полчаса. «Собери все вещи, и я жду тебя на улице. Ты уедешь, и будет лучше», — он повернулся к ней, «если мы с тобой никогда больше не встретимся».